Осторожно, огонь. Проснулся утром медвежонок Лакомка и сразу побежал на кухню. Очень уж ему есть хотелось. А мама-то там нет? Она ещё спит. А, по стеки. Подумал медвежонок. Я по сказкам знаю, что делать. Там всё было просто. Скажешь: "Горшочек вари", вот тебе и каша. А печке говорить ничего не надо. Сама уже пирожков напекла и ещё съесть уговаривает. Только ни печка, плита, ни кастрюля, горшочек Ничего медвежонку не предлагали А-а-а, догадался лакомка Надо огонь зажечь Взял спички и чиркнул Но огонь тоже не стал ему ничего варить Только пальцы обжег и шерстку опалил Ой-ой-ой, запищал медвежонок Мама сразу проснулась, на кухню прибежала Мама, пожаловался лакомка Я из-за этого огня чуть без шерстки не остался Он кусается Из-за огня можно не только без шерстки остаться Но и без дома, и без улицы Все съест И даже весь город, удивился медвежонок И весь лес Вот такая маленькая спичка Да, лакомка, поэтому запомни Спички брать нельзя Даже если они маленькие и кажутся совсем безобидными